Глава 52. Дима. Маму похоронили на Смоленском кладбище, рядом с бабушкой и дедушкой, ее родителями. Отец все организовал как надо, по высшему разряду. Это его слова. То есть не он, конечно, занимался организацией, а какой-то парень из ритуальной службы приехал к нам по звонку со стопками каталогов. Я слышал из кухни, как отец сказал ему пренебрежительно. «Ты давай уж как-то сам. Разглядывать твои жуткие картинки у меня времени нет, да и желания тоже. Просто пойми, надо все лучшее, чтобы все выглядело презентабельно. Цена вопроса не волнует, но лишнее тоже мне не вздумай втюхивать, знаю я вас. Так что подбери там солидный гроб, памятник». «Понимаю, только вот памятник я бы не рекомендовал сейчас». «Лучше пока простую тумбочку. Земля должна осесть. Подождите хотя бы полгода, а лучше год-полтора». «Да нет у меня времени полгода ждать. Мне уезжать надо. Что еще за тумбочка?» Парень, видать, нашел в одном из альбомов нужное изображение и показал отцу. «Ну, вот, например». «Да ну, у Бога как-то позорится только. Как-никак жену храню, хоть и бывшую». Меня люди не поймут. Нет, давай что-нибудь другое. Если хотите памятник, тем более портретный, можно прямо сейчас оформить заказ, но это надо время на его изготовление. Сколько? От двух дней до пары месяцев. Я не мог больше это слушать. И хотя умом понимал, так оно, наверное, и лучше действовать, как отец, деловито, с холодной головой и без лишних эмоций обсуждать как, что, куда — Но внутри всё переворачивалось, как будто это опошляло мамину память. Хотелось крикнуть ему в лицо, «Да какая к чёрту разница, кто что подумает? Разве есть дело до каких-то чужих людей?» Но я молчал, потому что отец всего лишь делал то, что должен, просто в своей манере. А в том, что мама не стала, он не виноват. Виноват только я, кто бы что ни говорил. Я её убил потому что убить человека — это не только всадить в него нож или выстрелить. Раз за разом я прокручивал в уме тот вечер, как прощался с ней, словно навсегда, как мы столкнулись в холле, как на глазах менялось мамино лицо. Если бы только я не психанул из-за ее уловки с отцом, если бы сдержался, она была бы жива. Я мог бы просто отказаться наотрез. С силой они бы меня все равно никуда не увезли. И она была бы жива. «Для Тани мы могли бы просто снять квартиру, как решили сначала, и она была бы жива». «Это была бы жива!» — стучала в мозгу без перерыва и сводила с ума. Сами похороны и затем поминки прошли, как в полусне. Ко мне то и дело подходили какие-то люди — друзья семьи, родственники, одноклассники, знакомые отца. Что-то говорили, а мне хотелось скорее остаться одному. Поминки под конец вообще превратились в обычные развеселые посиделки. Никто и не вспоминал больше про маму. Все просто ели, напивались, болтали, хохотали, спасибо хоть не плясали. Но я все равно не выдержал и уехал домой. И вроде я хотел одиночества, но в пустом доме почувствовал себя совсем раздавленным. Тишина угнетала, а чувство вины, которое и так давило неподъемным камнем, здесь наедине с самим собой стало просто невыносимым. Я стоял, прижавшись лбом к стене, и бормотал шепотом. «Мама, прости меня. Прости, мама». В гостиной на журнальном столике были разложены мамины фотографии. Выбирали снимок на памятник. Я тяжело опустился на диван, взял эти фотографии, где она была еще молодой, здоровой, красивой, улыбающейся, разглядывал их, пока не заволокло глаза. Там я почему-то совсем не плакал. Вот только сразу после звонка из больницы меня скрутило. Ну и теперь, над ее снимками. А на похоронах я будто деревенел. Как уснул, сам не заметил. Просто вырубился прямо там же, в гостиной, на диване. А когда встал, отец уже вернулся с поминок. В бывшем своем кабинете он общался по ноуту с Ксюшей. «Ты же сам говорил, что он останется до конца года там!» возмущалась она. «Ну да, он не хотел уезжать из-за Светланы, а теперь...» «Да у вас сто пятниц на неделе, то одно, то другое, то он едет, то не едет, и ты. То завтра вылетаешь, то опять остаешься. Я уже какой день на нервах, у меня молоко так пропадет. И малыш все чувствует, плохо спит, капризничает. Я не справляюсь». «Ксюш, ну ты чего? Как его здесь одного оставлю? Перестань нервничать. Димка у меня мировой парень, вы обязательно подружитесь». Я понимаю, что он твой сын, но он уже взрослый и самостоятельный. Ты сам говорил, что это он о матери заботится, а не она о нем. Что он все сам. Нет, ты не подумай, я не прямо категорически против. Пусть приезжает, ладно, но он же почти мой ровесник. Он мужчина уже. Я вообще не представляю себе, как мы с ним будем жить под одной крышей. Тем более сейчас, когда мне то кормить, то в детскую бежать среди ночи. Да мне от одной мысли некомфортно. «Да брось, Ксюш, ну, выделим Димке комнату. Он же не будет туда-сюда бродить, тебя смущать. Ну, будет сидеть у себя, чем-то там своим заниматься. Ничем тебе не помешает». «Ну ладно». Вяло согласилась Ксюша. «А когда вас ждать?» «Завтра вылетаем». Бодро отрапортовал отец и закончил, как всегда, сюсюканьем. Я поднялся в свою комнату. Сумку, которую с того дня так и не разобрал, запнул подальше, чтобы не мозолило глаза. На автомате включил компьютер, сел за стол, упершись локтями в столешницу, и уткнулся лбом в ладони, словно голова вдруг отяжелела, и удерживать ее прямо стало не в моготу. На самом деле я даже не задумывался о том, что будет дальше. Для меня с того момента, как умерла мама, жизнь как будто остановилась». И разговор отца с Ксюшей отчасти вывел из этого оцепенения. Никуда я с ним, конечно же, не поеду. И не только потому, что не хочу быть обоим в тягость, и не потому, что его слова «выделим ему комнату и никому мешать он не будет» слегка покоробили. Мне и самому хотелось остаться здесь. «Сейчас встану», — решил я, и скажу отцу, чтобы успокоил ее». Я поднял голову. С экрана монитора улыбалась Таня. Стоило лишь взглянуть, и где-то под ребрами тотчас тупо заныло. Смотреть на нее тоже невыносимо. Сразу вспомнилось, как я ее сфотографировал. Было это каких-то полтора месяца назад, когда думал, что ближе нее у меня никого нет, что люблю ее, а она меня, и никакая сила в мире нас не разлучит. А в итоге и силы-то никакой не понадобилось. А теперь еще и казалось, что все это было настолько давно, что как будто и не с нами вовсе. Не знаю, зачем после всего я ей звонил позавчера. Наверное, от безысходности. Чего вообще добивался? Жалости? Да на черта мне нужна жалость. Участие? Не знаю. В любом случае она не ответила. Точнее, ответила, а проще говоря, послала. Я зашёл в настройки и поменял заставку. Вместо Тани поставил на обум какую-то картинку. Бескрайнюю выжженную пустыню без единой лужи или хоть какой-нибудь колючки. Вот это больше всего сейчас напоминало мне себя изнутри. Когда я сообщил отцу, что никуда не поеду, он, по-моему, только выдохнул с облегчением. Нет, он попричитал немного, как я тут буду. Но как всегда, пожал я плечами. «Ну да», — кивнул он, — «но всё равно, зачем тебе оставаться здесь, когда можно жить с нами? Там у нас, конечно, не такой большой дом, как этот, но ничего, потеснимся. Уж комнату тебе выделим?» «Нет, не хочу». В конце концов договорились о том, что будем созваниваться каждую неделю. Для собственного успокоения он оставил со мной нашу домработницу, хоть я и не хотел. Ну и взял с меня слово, что после экзаменов поеду поступать в Питер, и там уж, что там уж он не договорил. Но я пообещал, что обязательно приеду. В предпоследний день новогодних каникул ко мне неожиданно заявились почти все наши. Ладно, не все, но добрая половина класса. Типа поддержать. Сначала я растерялся, но и не очень-то, конечно, обрадовался. Да и видок у меня был тот еще, как у одичавшего отшельника. Все расположились в гостиной кто где — Девчонки принесли что-то к чаю, сами на кухне похозяйничали, у домработницы был выходной, сами накрыли, ну и потом всё убрали. В общем, я даже как-то расчувствовался, не ожидал такого участия. Да и поговорили неплохо о том, о сём. Я мало-мальски отвлёкся. Правда, без стычки всё же не обошлось. Игорь Лобунец уже в самом конце, когда все одевались в холле, вдруг спросил. «А вы что, с Ларионовой-то таки разбежались?» Я не ответил, просто проигнорировал его вопрос, хотя внутренне сразу напрягся. «Камон, тут все свои!» — усмехнулся Лобунец. «Да и вообще, если тебя это все еще парит, забей! Наоборот, радуйся, что легко отделался! Она же бешеная дичь! Шваль!» Я резко схватил Игоря за грудки и припер к стене. «Не смей про нее так говорить!» — процедил я. Он заморгал часто-часто. Девчонки заверещали, но и остальные парни почти сразу оттащили меня от лобунца. «Димон, успокойся, не обращай внимания, у них там давняя вражда». «Да какая там вражда?» — фыркнул лобунец. «Было бы с кем там враждовать! С этой шал я снова рванул к нему, но парни повисли на обеих руках, не давая до него добраться». «Игорёк, блин, заткнись уже!» — рявкнул Корнейчук. «Тоже нашёл место и время!» «Да, Игорь, имей совесть!» — поддакнула Мурзина. Лабунец снова фыркнул и в развалочку вышел за дверь. Я потом, конечно, успокоился и даже решил, что зря я так. Стоило, наверное, как-то на словах всё разрулить, разъяснить, что он неправ. Но в тот момент меня как подорвало. Правда, Позже навалилось полное опустошение.